Однажды еже прочел книгу Однажды еже прочел книгу О себе Однажды еже прочел книгу о себе Однажды еже взял книгу и прочел ее о себе Сам прочел первый раз Взял сам книгу и сам ее прочел первый раз То есть он фактически первый раз прочел книгу, и книга эта оказалась о себе. Это книга о себе. Красная книга толстом красном переплете с широкими, шелестящими на ветру страницами. Толстая красная книга. И на ней написано Ежи золотыми буквами. А потом Ежи закопал книгу в саду и забыл место. Видимо, книга не нужна была ему, а петруча нужна. Одному нужна книга, а другому нет. Один читает, а другой молчит. Смотрит, смотрит, как собака бежит. Поле растет, лес шумит. Трактор едет, куры свищут туда, сюда, а Ежи все читает. Умный стал Ежи, так умен стал Ежи, что потерял ориентацию, ориентировался по звездам, а Петручо был глуп, как посох.